Глава 8 Теперь, когда радость утихает, Мариса находит беременность утомительной. Она постоянно чувствует себя разбитой. По телу растекается тяжесть и медленно оседает в области желудка, где булькает и урчит в самые неподходящие моменты. Первый триместр можно описать словом оторванность, словно ты находишься не в своем теле. Предпочтения в еде меняются в одночасье. Мысль о зеленом овоще уже вызывает тошноту. Она может питаться только хумусом и хлебом и всеми продуктами бежевого цвета. Больше ничем. Нет внутреннего спокойствия, обещанного книгами о детях и журналами о здоровье. но Вместо этого она завалена делами. Стоило только сходить к своему врачу, и в почтовом ящике начали появляться разные листовки. Брошюры с нелепым шрифтом, предлагающие записи в дородовые классы и проповедующие достоинство грудного вскармливания. Мариса послушно ходит на все назначенные врачебные приемы. Джек сопровождает ее со щенячьим энтузиазмом. Она возвращается на занятия йогой для беременных и стискивает зубы, как только Кэрис заводит разговоры о матери-земле, материнских энергиях и богинях, таящихся внутри каждой женщины. Большую часть времени проводит дома в постели и полу-лёжа на диване. Смотрит дневные телепередачи и подписывается на стриминговые сервисы для доступа к самым актуальным американским киноновинкам. Она подсела на шоу, в котором показывают повседневную жизнь экипажа на шикарной яхте и замечает, что за завтраком открывает свой ноутбук, чтобы наверстать упущенное и узнать, как же развиваются отношения между мужчиной и женщиной-матросом. Или посмотреть на реакцию шеф-повара, получившего от какого-то олигарха очередной список безглютеновых блюд. «Как ты можешь это смотреть?» — замечает Кейт однажды утром. Она вроде бы шутит, но Мариса слышит осуждение в ее тоне. Соседка смотрит выпуски News Найт» и слушает «Радио 4». Перед работой съедает кусок поджаренного ржаного хлеба намазанный шоколадной пастой. Мариса же не может есть ничего другого, кроме круассанов. Глупое беспокойство из-за лишнего веса. Каждый день она понемногу работает, но ее картинам не хватает энергии. Кажется, будто она разучилась владеть кистью, поэтому у нее не получается изображать энергичных детей. Мариса расстраивается, рвет рисунки и бросает бумагу в урну. Джейк не понимает ее апатию. Каждый день ходит на работу, а по вечерам приносит сладости. Например, однажды принес спелый нектарин, который она не захотела. Поэтому он съел сам, а Мариса смотрела, как по его подбородку стекает сок, и злилась, что он такой несообразительный. Представьте себе, что вы можете съесть нектарин и даже не удосужитесь смахнуть сок. Один школьный знакомый из Америки однажды назвал толстого мужчину увольним Именно это слово приходит на ум Марисе при виде Джейка, важно расхаживающего по дому и оставляющего на журнальных столиках и столешницах след от немытых кружек в полной уверенности, что она все соберет и положит в посудомоечную машину. Мариса понимает его привычку к тому, что другие люди многое делают вместо него. Джейк принадлежит к той группе англичан, которым никогда не приходится утруждать себя изучением правил этикета, ведь эти правила создаются ими. Ночью, лежа в постели, Она испытывает отвращение к себе и раскаяние за недобрые мысли. Напоминает себе, что Джейк прекрасный, добрый, хороший. Джейку можно доверять. Он поддерживает, волнуется и хочет от нее ребенка. Когда их взгляды пересекаются, Мариса замечает, что его лицо светится от радости. «Мне кажется, у тебя немного выпирает живот», говорит он однажды утром, пока они пьют кофе в саду. Теперь Мариса выпивает только одну чашку в день, медленно смакуя, растягивая удовольствие. Позднее лето еще радует солнцем, и камни патио окрашены в бледно-желтый оттенок. Мариса рассматривает свой живот. Она не видит разницы, и от этого все кажется нереальным. Как внутри тебя может развиваться человечек, если нет никаких внешних доказательств? Джейк явно готов к ребенку и отчаянно желает, чтобы все произошло как можно быстрее. Он не умеет ждать. Джейк однажды признался. Нетерпеливость – мой самый главный недостаток. Мариса сидит на скамейке и колеблется, но потом ставит чашку кофе на землю и выпячивает живот. «Да», — врет она. «И правда, стал больше». Джейк наклоняется к животу. «Привет, моя любимая кроха», — шепчет он. «С нетерпением жду встречи с тобой». Мариса смотрит на голову Джейка, на его волосы, чувствует запах свежести и ощущает прилив любви. «Я люблю тебя», — говорит Джейк в живот. «Я тоже тебя люблю», — шепотом отвечает Мариса. Значит, все снова в порядке, и когда он уходит на работу, у нее появляется мотивация, поэтому она сидит пять часов подряд и к обеду заканчивает сказку, выполнив задачи на несколько дней вперед. Ее пугает, что после появления ребенка у Джейка не останется сил любить ее по-прежнему сильно, ведь после родов у него появится желаемое, а она станет не нужна. «Ты ведешь себя глупо», — громко говорит она в пустоту комнаты, и уверенность в голосе успокаивает. Внизу хлопает входная дверь, и почти сразу же раздается голос Кейт. «Привет!» Мариса выходит в коридор. «Кейт?» – удивляется она. «Я тебя не ждала!» Соседка стоит этажом ниже, поэтому с верхнего ракурса Мариса видит совершенно другую женщину, со слишком большой головой для такого тела. На Кейт комбинезон в горошек. Закатанные рукава демонстрируют худые запястья. Тонкую талию плотно облегает кожаный ремень с золотой пряжкой. Мариса не видела смысла в ношении ремней и никогда их не использовала. На ней они не смотрятся странно и неестественно. Не носила бы и одежду с узором в мелкий горошек, потому что чувствовала бы себя глупо, словно собралась на подростковый пикник среди полевых цветов. Прямо как ее соседка. Кейт самое место на каком-нибудь пикнике. Разумеется, на модном пикнике в парке Восточного Лондона с солёным миндалём и крафтовым пивом. Нет, заговорила квартирантка и убрала волосы, смахнув челку на левую бровь. У меня была встреча, я заскочила на секундочку, чтобы переобуться. Эти? Кейт указывает на свою блестящую черную обувь. Совсем не подходят для быстрой ходьбы. Да на них вообще невозможно ходить, если честно. На ногах Кейт красуются и босоножки на высоком каблуке. Обычно она никогда не носила подобную обувь, поэтому Мариса изумляется тому, насколько шикарно та сейчас выглядит. «Круто!» — хвалит Мариса, но сразу же жалеет о выборе слова. «Я тут в процессе, так что...» «Хочешь кофе?» — Кейт смотрит с умоляющим брожением лица. «Ой, ладно!» Худшая часть работы из дома заключается в том, что бывает сложно придумать подходящее оправдание. Я уже выпила свою чашку кофе на сегодня, так что... Тогда травяной чай? Возникает секундная пауза. Мне просто хочется поболтать, не унимается Кейт. Но я понимаю, если ты очень занята. Прости. Она резкими движениями скидывает босоножки, держась рукой за стену, и Мариса замечает, что Кейт расстроена. Это было бы здорово, травяной чай, но сначала надо вернуть это на место. Мариса показывает кисть, с которой капает зеленая краска. Кейт улыбается. «Хорошо, я поставлю чайник».